Они еще некоторое время поболтали, но Эсмеэль уже не терпелась потанцевать, и леди Эноминера добродушно махнула рукой. «Ладно уж, скачи, молодая кобылица, вижу, не терпится повертеть хвостом перед разгоряченными молодыми людьми». Эсмеэль расхохоталась и шагнув назад, тут же оказалась в плотной толпе молодых кавалеров, не рисковавших приближаться к ней во время ее беседы с леди Эноминерой что, впрочем, было с их стороны совсем не лишней предосторожностью. Несмотря на несколько холодноватые отношения со стороны общества к самой леди, ее шутки с удовольствием повторялись во всех салонах. Она могла ославить так, что потом какой-нибудь щеголь полгода не мог показать носа ни в одном приличном салоне, чтобы не вызвать смешки присутствующих. После трех мертилей и одного паруэта раскрасневшаяся эсмеель Вернулась к буфетной стойке передохнуть. Леди Эннаминера встретила ее благосклонным кивком. «А, пожалуй, ты еще похорошела. Хотя, как это у тебя получается, я никак не пойму. И еще семь лет назад ты заставляла этих воняющих мужиков при общении с тобой предусмотрительно надевать более прочные штаны». Она привычно отхлебнула из бокала. «Кстати, за то время, пока ты развлекалась, я неожиданно получила убедительное доказательство того, что твоя история с печатью императора на приглашении похожа на правду». С этими словами она передала девушке салфетку, на которой нервным почерком императора была нацарапана фраза. «Эй ты, потанцуем?» Эсмеели рассмеялась, а леди Энаминера, извлекая из своего невероятных размеров редикуля новую сигару, Недоуменно заметила. Впрочем, меня несколько озадачила форма обращения. Ах, это! Просто я не в детстве так ко всем обращался. А я сказала, что если он не может запомнить мое имя, то и я его буду тоже звать, Эй ты. Она задумчиво покачала головой. Странно, что он об этом вспомнил. Это было почти десять лет назад. Энна Минера усмехнулась. «Ты по-особенному действуешь на мужчин, моя милая. Вряд ли кто из них может позабыть хоть минуту из времени, проведенного рядом с тобой». Эсмеель удивленно уставилась на леди. «Вы это серьезно?» Но та снова усмехнулась и махнула рукой. «Ладно, оставим. Вон приближается твой сиятельный кавалер». И, изобразив нечто, очень отдаленно напоминающее реверанс, тут же выдала. «Только не распускайте свои гены, Ваше Величество!» «Милочка, могу тебя предупредить, что от этой семейки можно ожидать серьезных пакостей. Уж я-то знаю!» Эсмиэль удивленно оглянулась. Оказалось, что за время разговора их успела взять в плотное кольцо ближняя охрана императора, а сам Ионей уже некоторое время стоял прямо у нее за спиной. Император расхохотался и, галантно предложив Эсмеель руку, Изящным пируэтом увлек ее в центр зала, оставив за спиной довольную леди Эноминеру, несколько растерянную и шокированную свиту и лорда-мажордома с фиолетово-синим от ярости лицом. Они прошли два круга в хорошем темпе, потом Эсмиэль заметила, что Эоне немного запыхался и увлекла его к зависе рыцарских танцев. «Что-то вы стали быстро уставать, ваше величество. Совсем не следите за своим здоровьем, кузен». Иоаней с натугой усмехнулся и ворчливо пробормотал. «Хотел бы я на вас посмотреть, кузина, после трех часов непрерывных атак легиона, вошедших в Раш Матрон, возглавляемых самой леди Эомирен». «О, сир, тогда я вам сочувствую», – рассмеялась девушка. Они выполнили еще несколько благодарения и снова выскользнули за другую завесу. Однако оказалось, что там танец кончился. Император взял ее за руку и галантно подвел к небольшому столику с пирожными. Гончие дедушки Эйзела тут же сноровисто отсекли толпу, предоставив молодым людям максимально возможное в этом столпотворении уединение. «И все-таки, кузен, я в недоумении». «А что вам не нравится?» Эсмиэль озорно тряхнула волосами. «Последний раз вы уделяли мне столько внимания лет 10 назад» когда поймали меня на том, что я рассматриваю альбом с неприличными фотографиями, которые вы стащили из гвардейских конюшен. Правда, тогда вы потратили это время на то, чтобы догнать меня и хорошенько оттаскать закосы». Они весело расхохотались. Потом Иоаннэй несколько удивленно покачал головой. «Слушай, я и забыл, как с тобой легко, клянусь я в полном восторге от своей идеи. Он усмехнулся и, повернувшись к столику, развернул его обратной стороной. «Вот смотри, ореховые! Как мне помнится, это были твои любимые!» Эсмель тихонько ахнула. «Кузен, ты прелесть!» И восторженно чмокнула его в щеку. Если бы кто-то из них был немного более внимательным к залу, то ему сразу бы бросилось в глаза, как после этого жеста по рядам разряженных гостей прошла судорога. Спустя несколько минут они вновь закружились в вихре танца. Обратно к буфетной стойке и леди Эннаминере Эсмиэль вернулась только часа через четыре. Эноминера флегматично раскуривала новую сигару. Когда Эсмиэль обессиленно рухнула на изящный высокий табурет и, вцепившись в высокий тонкий стакан с соком, припала к нему, леди Эноминера одобрительно кивнула и невзначай заметила. «Поздравляю, милочка!» «Сегодня ты нажила еще одну сотню смертельных врагов». Она затянулась и добавила, «И главный среди них семейка и Амирен». Девушка опустила стакан, перевела дух и, беззаботно тряхнув волосами, ответила, «А, наплевать, без врагов жизнь слишком пресная. К тому же, что они могут мне сделать?» Глаза леди Эноминеры вдруг неприятно блеснули. «О, девочка моя!» Никогда не стоит недооценивать своих врагов. Как правило, это кончается очень печально.